«Вы зашли немного далеко, дорогой Дервиль», — сказала виконтесса «Поверенный по делам, это все-таки не мать и не проповедник. Но ведь газеты в тысячу раз более дорогой мой», — удивленно сказала виконтесса «Я, право не узнаю вас? Неужели вы думаете, что моя дочь читает газеты?» «Продолжайте», — добавила она. Прошло три месяца после утверждения купчины имущества графа, перешедшая к Гопсеку. «Можете теперь называть графа по имени Дересто, раз моей дочери тут нет», — сказала Викантесса. «Прекрасно», — согласился Стряпчий. «Прошло много времени после этой сделки, а я все не получал того важного документа, который должен был храниться у меня». В Париже Стряпчих так захватывает поток житейской суеты, что они не могут уделять делам своих клиентов больше внимания, чем сами их доверители, за отдельными исключениями, которые мы умеем делать» но все же как-то раз, угощая Гопсека обедом у себя дома, я спросил его, когда мы встали из-за стола, не знает ли он, почему ничего больше не слышно о господине Дересто. «На то есть основательные причины», — ответил он. «Граф при смерти. Душа у него нежная. Такие люди не умеют совладать с горем, и оно убивает их. Жизнь — это сложное, трудное ремесло, и надо приложить усилия, чтобы научиться ему». Когда человек узнает жизнь, испытав ее горести, фибры сердца у него закалятся, окрепнут. А это позволяет им управлять своей чувствительностью. Нервы тогда становятся не хуже стальных пружин. Гнутся, а не ломаются. А если вдобавок и пищеварение хорошее, то при такой подготовке человек будет живучи, долголетен, как кедры ливанские. Действительно великолепные деревья. «Неужели граф умрет?» – воскликнул я. Возможно, — заметил Гапсек, — дело о его наследстве лакомый для вас кусочек. Я посмотрел на своего гостя и сказал, чтобы прощупать его намерение. Объясните вы мне, пожалуйста, почему из всех людей только граф и я вызвали в вас участие? Потому что вы одни доверились мне без всяких хитростей. Хотя этот ответ позволял мне думать, что у Гапсек не злоупотребить своим положением, даже если встречная расписка исчезнет, я все-таки решил навестить графа. Сославшись на какие-то дела, я вышел из дому вместе с Гопсеком. На Гильдерскую улицу я приехал очень быстро. Меня провели в гостиную, где графиня играла с младшими своими детьми. Когда лакей доложил обо мне, она вскочила с места, пошла было мне навстречу, потом села и молча указала рукой на свободное кресло у камина. И сразу же она как будто прикрыла лицо маской, под которой светские женщины так искусно прячут свои страсти. От пережитых горестей красота ее уже поблекла, но чудесные черты лица не изменились и свидетельствовали облом его очаровании.